Глава 11. Среди нас есть товарищ, который нам вовсе не товарищ. Пробуждение было неприятным. Стас подтянулся выше и сопел мне в ухо. Я глянула на часы и заорала: "Подъём! Ужин-то во сколько?" Он ответил, не открывая глаза: "Давай завтра. Врагам же тоже нужно выспаться, прежде чем мы сотрём их с лица земли". Да хоть никогда, но маме я всё-таки позвоню и расскажу о ситуации. Стас почти сразу сел, подперев подушкой спину и потребовал: "Звони, только на громкую связь включи". "И это ещё зачем? Мне скрывать такой разговор было не зачем", просто удивилась. В твоей лояльности я убедился, но хочу и её точку зрения с первых уст услышать. Ну и чтобы ты знала, что я услышал. Тогда, возможно, и наши с тобой переговоры будут проходить проще, а то я тебе об одном, а ты мне о другом, хотя уж из ненависти Крэк Pro мы должны быть не то, что на одной стороне, а на одной баррикаде. Пожала плечами. Будет очень, кстати, если мама Стаса шелопая между делом обзовёт. Она приняла вызов почти сразу, и после коротких приветствий я перешла к делу. «Мам, а может нам к Стрельцовым как-нибудь на ужин наведаться? Я со Стасом в одном отделе работаю, а вы с Борисом Игнатьевичем о делах поболтаете в неформальной обстановке». Удивило меня то, что она не переспрашивала, с чего вдруг такая идея, а отрезала сразу. «Никаких ужинов, сейчас это неуместно, доча». У меня даже в горле пересохло от её тона. Почему? Вы же давние друзья. Мама помолчала несколько секунд, отчего и мои, и Стасовы глаза становились всё круглее. Потом всё-таки объяснила: Я понимаю, что ты на него работаешь и в делах фирмы радеешь. И я даже понимаю, зачем боря тебе, не взначай про ужин удочку закинул. Тоже хочет меня поиметь, пока я не поимела Жильцова. Но я уже согласилась встретиться с директором Рекпро. Знаешь такого? Встречаемся в ресторане, а не в институте. Там я из него вытрясу всё, что он может дать. Стас тихо простонал и упал лицом в мою подушку. Но на этот раз я его эмоции разделяла, потому и затараторила как можно быстрее. Мам, Борис Игнатьевич меня ни о чём не просил, но я прошу тебя. Ты не в курсе, что произошло? Этот жильцов мерзкий и беспринципный человек. Мы сегодня всю ночь в аделе, и я пересказала вкратце все последние события. Серьёзно? Она вообще нелогично обрадовалась. Как же на руку информация. Спасибо, дочка. Я тогда с него не только по своему списку стрессо, но и выбью полное обновление компьютерного класса. Намекну, что с таким заходом на рынок ему в будущем очень понадобятся люди, которые смогут сказать доброе слово в поддержку его репутации. Мам, я уже кричала. А как же совесть? Причём тут совесть, когда речь идёт о новых компьютерах для детей? Вот если откажется, то я прямо в курс лекций включу реальные примеры недобросовестной конкуренции с названиями конкретных фирм. А потом и Борис Стрельцову намекну, что единственный и неповторимый лидер рынка не может уступить место главного мецената какому-то пришлому выскочке. «У-у-у, да у нас через год их войны будет самый навороченный ремонт корпусов в стране!» Я растерялась окончательно. «Но это не их война, мам! Это и моя война тоже!» «Так и воюй за свои интересы, доченька! Молодец! Именно таким человеком я тебя всегда и хотела видеть. А я пока буду воевать за свои!» Когда я откинула телефон на тумбу, Стас вытащил лицо из подушки и произнёс. «Какие же вы луговые, одинаковые! А жуть берёт!» «Оправдываться я не собиралась!» Да хотя бы потому, что каждый вправе играть на той стороне, которая его изначально. Если бы я сейчас работала в институте, как мама когда-то предлагала, то и не заметил бы ни состыковок в её планах. Однако задумчиво сказала: "Вообще-то Это мало что решает. Ну какая разница, что часть студентов пойдет на практику или работу в РЭК-ПРО? Или какая разница, кто будет разрезать следующую красную ленточку перед мэрией? Это все пустяки или общественное мнение не пустяки? Пустяки, по сравнению со всем остальным, ответил Стас. Но бесит, что гад не почувствует себя прищученным что теперь план по срочному влюблению твоей матери в моего отца уже не кажется таким тупым. Теперь он мне кажется еще тупее. Какая влюбленность, если она уже даже сумму инвестиций прикинула и с Жильцовым, и со Стрельцовым. И не смотри так, как будто я сейчас маньяка-рецидивиста оправдываю. О действии какого-то там института никто в конкуренции не выигрывает. Он вдруг улыбнулся и заблеял с ядом в голосе. То есть тебе ни чуточки не обидно даже за Настеньку? Мне было обидно. Чего ж скрывать? Я готова была неделю не спать только ради того, чтобы подпортить жильцово настроение. Потому пожала плечами. А что мы можем поделать? Я надеюсь не объявить главным врагом теперь мою мать помешать им договориться любыми способами. Вскакивай уже, я пока все рестораны обзвоню, узнаю, где заказан столик. Настала пора поблагодарить меня за связи. У тебя на душ 15 минут. Потом я приехали. Возмутилась я, хотя и встала. «Не обнаглел ли ты, родной?» «Ой, а давай ты сюда свои вещи перевезешь и поселишься навечно, а? Я могу и на балконе спать ради такого гостя дорогого. Готовлю не очень, но запишусь на кулинарные курсы. Все для тебя, долгожданный сосед. Ты же потом на мне женишься, когда я лучшие годы на тебя потрачу». «Ни за что!» «Хоть одна хорошая новость». «Иди, Полька Луговая!» Или ты слишком луговая, чтобы со стрельцовыми сотрудничать, как некоторые неприятно прозвучало, как будто луговые это предатели какие-то, или как будто я горела желанием с ним сотрудничать. Но я всё же сбегала в душ, переоделась в платье, пока он занимал мою ванную, а потом красилась перед зеркалом и под ироничным взглядом рассуждая: "И как же мы будем им мешать, Стас?" Откуда же мне знать, Полька? Понаблюдаем для начала, ситуацию оценим. У тебя есть бинокль? Нет у меня бинокля. А даже если бы был, как бинокль поможет помешать договорённости? Ну, если бинокль достаточно тяжёлый, то и многого можно добиться. Добиться в самом прямом значении. Стас, наверное, просто надо мной издевался, скрывая, что никакого плана у него нет. Да не переживай ты заранее. Если увидим, что у твоей матери не проснётся совесть, то что-нибудь устроим. У тебя есть рывчатка? Нет у меня взрывчатки. Ну ты придурок. Зачем я вообще с тобой иду? Дебашить ты и в одиночку сможешь, потому что ты всё ещё работаешь на моего отца. Напомнил он, а я вздохнула. Прав же годёныш. Да я за одни слёзы Насти бы этого жильцого сначала биноклем, а потом и взрывчаткой. В ресторане то ли не было дресс-кода, то ли стасов в лицо знали, то ли заметили, на какой машине мы подкатили, но нас пропустили с приветливым добро пожаловать. Вы столик заказывали? После чего я шёпотом спросила у вражеского напарника. Кстати, да, ты столик заказывал? А Стас ответил сразу обоим. «Нет, нас ждут. Будьте добры, вон к тому столику еще два стула и приборы». Я сразу рассмотрела маму в компании весьма солидного мужчин лет пятидесяти. Не так уж далеко они и разместились, будто вообще не собирались стыдливо скрываться от правосудия. Но теперь, когда поняла, с какого именно расстояния мы собирались за ними наблюдать, испугалась, но... И метрдотель вторил эхом словно мы сразу играли за одну команду. Но у посетителей столик на двоих заказан. Смена планов. Оповестил Стас, сунул ему в руку какую-то купюру, схватил меня за локоть и потащил в зал. Знала бы раньше, что мы сюда позориться идём, не пошла бы даже ради Насти. Хотя о чём я думала? Этот же кретин всегда позорится. Вот и я рядом с ним за компанию. Мама с удивлением уставилась на нас обоих, замерев с бокалом шампанского в руках. Привет, мам, промямлила я и нелепо махнула озябневшей рукой. Здравствуйте, Нина Александровна, Стас изображал удивлённый восторг. "Кы вы здесь? А мы с Полиной на свидание выбрались, не помешаем?" "На свидание?" Мама кое-как отмерла. На свидание. Совсем с другой интонацией повторила я, заставив клиентов за соседним столиком подпрыгнуть. Ну да, не помешаем. Он даже бровью не повел. А то мы столик забыли заказать. Мама собралась, отставила бокал и улыбнулась. Дети, да я бы с удовольствием с вами пообщалась. И вопросы у меня тут к дочери возникли. Но прошу прощения, сейчас у нас деловой ужин она закончила как раз на уж, поскольку к нам спешили официанты с двумя стульями. После этого и мужчина рот разинул. Наверное, немного ошалел от такой наглости официантов, конечно. Мы-то здесь при чём? Стас сел первым, даже не догадавшись, передо мной стул отодвинуть ухажёр чёртов и почти сразу перешёл в наступление. «Нина Александровна, а вам не кажется, что мы совсем перестали видеться?» Так несколько лет не виделись, Стас, прищурилась она, было бы странно, если бы мы с тобой начали видеться ежедневно. Отнюдь! Он вообще хамил на глазах. Когда-то такой риск был слишком велик, но вы его удачно избежали. Опять спасибо мне, помните? А теперь смотрите-ка, мы с Полиночкой на первое свидание выбрались и сразу натолкнулись на вас. Совпадение или судьба? Кстати, мы не знакомы. Он повернулся к всё ещё замороженному Жильцову. Напрасно. Если мы с Полиночкой поженимся, то я тёщу мамой буду звать, а вдруг вас придётся папой. До да, мамы наконец-то дошло, что он просто поясничит, но она пока держала себя в руках. Нины Александровны, ты меня будешь звать зятёк при любом раскладе. Ты чего добиваешься, Стас? У нас с Иваном Алексеевичем деловой разговор. «А, я просто ошибся!» И издали решил, что романтический. Стас кивнул на шампанское. Обрадовался, думал уважение проявить. Но раз я все равно ошибся, проявлю. Он снова обратился к Жильцову. «Приятно познакомиться, Иван Алексеевич. А я Стрельцов, в смысле Станислав Борисович, конечно». Мужчина заметно вздрогнул, но уже через секунду расплылся в понимающей улыбке и произнес, растягивая «Стрельцов». Борисович, Нина, я правильно понимаю, что ваша дочь встречается с сыном человека, с которым вы 5 минут назад не хотели иметь ничего общего? Я ахнула от формулировки, ведь оны вряд ли приврал. А мама ответила, не чуть не тушуюсь. Не встречается. Веселится молодёжь, разве вы не видите? А даже если бы и встречалась до нашей с вами договорённости, это уже не отменяет Мам, я не выдержала. То есть вы уже договорились? Она перевела спокойный взгляд на меня. Потом поговорим, доченька. А пока возьми своего, хмм, кавалера и не мешайте мне строить светлое будущее института. От такого даже Стас растерялся. Нам обоим стало ясно, что Клаунада ничем не поможет. Жильцов готов инвестировать, а мы помешали только огласить маме весь список требований, но она уже на его стороне. Я вскочила, гневно посмотрела на неё, чтобы моё отношение ощутила сама, теперь схватила Стаса за руку и потащила на выход. Он и не упирался, а уж если этот пройдоха сдался, то война проиграна. Так мы и плелись по улице Пануры, раздавленные общим поражением. Вспомнили, что машину возле ресторана забыли и поплелись обратно. Молчи сели, ещё молчали ве поехали. Но через пару кварталов я воскликнула: "И это был твой план? Идиотизм это, а не план. А твоего плана я что-то вообще не заметил", заорал Стас так же громко. Я хоть что-то попытался предпринять высадил меня возле подъезда и рванул с места, как будто я просила его меня подвозить.